63. -е. «Не из тех ли бездн явился к нам Тимофей? Да и кот ли он? Я видел фотографии якобы погибших в Америке в сороковые годы прошлого века пришельцев, слышал комментарии к ним и не мог не думать о Тимофее. Он стал казаться мне похожим на одного из тех пришельцев. Мордочка его из морды превратилась в мордочку. Скукожилась» стянулась морщинами и будто бы приблизилась к небу, будто бы Тимофей смог удерживаться сейчас лишь на задних лапах и как бы стоял столбиком сибирского придорожного суслика. Голова же его устремилась в бездны, нависшие над нами, но существующей и в нас. Ради чего и с чем он обращался в эти бездны? Можно было предположить, что с мольбой может быть, к самому Создателю, может быть, к братьям своим единосущным. Не исключено, что в обращении к ним он, оно, имел право попросить их о вспоможении, спасении, о возобновлении в нем жизненных ресурсов, но и был обязан доложить, кому, чему требовалось о своих исследованиях земного бытия, Так я мог рассуждать, подчиняясь привычкам и представлениям человека с мещанских улиц, но Тимофей был существом неземным, и представления московского обывателя были здесь бесполезны и бессмысленны, хотя подобные ему существа пребывали на земле во времена, скажем, древнего для нас Египта, и тогда не удивляли, а потому и попадали в мифологию. Но ни мне, ни врачам мой болитам показывать кому и немедленно собирались вести кота, жена сыном, и изменить сейчас что-либо в его судьбе не было дано, все решалось в космосе. Мысли об этом были нервные, мысли напуганного таракана. Снова я ощутил свою бесконечную малость в мироздании, в мироздании первоначального хаоса.